и требовался известный опыт, чтобы суметь ими воспользоваться. Пришлось спешно организовать на шере необходимую переподготовку вендриков. Младшие лейтенанты и гардемарины день и ночь учились брать высоту солнца, секстантами и пользоваться штурманскими таблицами, как говорится, до голого кружения. Их обучение курировал сам Кранка. Не считая этого, служба наша и решла, как обычно. Менялись вахты, шли плановые ремонтные работы, затем еда и сон, и все начиналось снова. Такова жизнь боевого корабля в дальнем походе. На шере снова было полно пленных. Предыдущих сдали на Нордмарк и Дюкьезу, но прибыло много новых. Им разрешалось при соблюдении известных правил выходить на верхнюю палубу, подышать свежим воздухом. Англичане даже в плену сохранили свою гордость и высокомерие, презрительно поглядывая на немецких моряков. Они признавали только друг друга, относясь ко всем остальным с презрительным безразличием. Они были молчаливы, а если разговаривали, то только между метиями. Голландцы были флегматичными, более полными, чем стройные англичане. Они предпочитали сидеть на палубе, а не ходить по ней зад-вперед, как это делали британцы. Даже в курении трубок проявлялся их национальный характер. У англичан трубка торчала изо рта агрессивно вызывающе, а у голландцев. Мирно свисало. Норвежцы не шагали по палубе, как англичане, но и не сидели, как голландцы. Подобно статуям они неподвижно стояли у лееров и глядели в море. Большинство из них были огромными широкоплечьими парнями со светлыми волосами и голубыми глазами, напоминая тех северных гигантов, которые были описаны еще Тацитом и Цезарем. Отдельно от всех главным образом от англичан содержался старый индус, секретарь Ганди. Кранке выделил двух матросов, которые обслуживали старика, выводили его на палубу, где он сидел в шезлонге, глядя в пространство. Старик-индус ненавидел англичан и был уверен, что в результате этой войны его страна сбросит с себя английское колониальное иго и обретет независимость. Сам Кранке любил беседовать с ним, поскольку секретарь Ганди оказался хорошо информированным, начитанным и интеллигентным человеком. Однако Кранке было трудно следить за логикой индуса высшей касты, одинаково презиравшего всех европейцев, живущих в заблуждениях своей гордыни. Шейер снова прибыл в Андалузию, где застал Нордмарк и дюк Езу. Не прибыл только тихоходный Сандерфьорд. Шейер... Принял топливо и пополнил запасы с Нордмарка. Кранкер желал провести совещание, чтобы разработать план дальнейших действий. Тор находился в Южной Атлантике, а с севера к ним на соединение шел вспомогательный крейсер «Кармаран». Вспомогательный крейсер «Пингвин» также находился в Южной Атлантике с захваченным китобойным флотом Норвегии. Он должен был прибыть в Андалузию, чтобы пополнить состав призовых команд и доставить свои призы в Германию. В Индийском океане оперировал один вспомогательный крейсер «Атлантис». По сообщениям, полученным из Берлина, Кранке знал, что вскоре в Северной и Центральной Атлантике Начнут операции линейные корабли «Шарнхорст» и «Гнейзенау», а также тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер». А потому командир Шейра решил, что будет лучше, если он переместится в Индийский океан, чтобы вызвать там...